Существенные изменения в интенсивности движений стоп и ног В подергивании и покачивании ног нет ничего необычного. Одни люди поступают так постоянно, другие никогда. Как некоторые ошибочно считают, эти движения не являются признаками лжи, поскольку подергивание и покачивание ног одинаково свойственны как честным, так и обманщикам. Ключевым фактором в такой ситуации является момент, когда эти движения начинаются или изменяются. Например, много лет назад известная актриса и телеведущая Барбара Уолтерс была интервью у номинированной на премию «Оскар» актрисы Ким Бессингер. В течение всего интервью Бессингер нервно покачивала ногой и, казалось, не могла найти место рука, Когда Уилтер начала расспрашивать Бессингер о финансовых трудностях и сомнительных инвестициях, сделанных актрисой и её тогдашним мужем, нога Бессингера перестала покачиваться и начала как бы подскакивать. Эта мгновенная реакция выглядела в высшей степени показательной. Конечно, такое поведение вовсе не означало, что актриса лгала или хотя бы пыталась лгать в ответ на вопрос. Но это явно была висцеральная реакция на негативный раздражитель, заданный вопрос в которой выразилось ее презрение к затронутой теме. По свидетельству доктора Джо Кулиса, каждый раз, когда у сидящего человека покачивание ноги сменяется подскакиванием, это явно означает, что он увидел или услышал нечто такое, что его не обрадовало. Если покачивание может считаться признаком нервозности, то подскакивание ноги имитирует удар и является подсознательным способом борьбы с неприятностями. Для нас такое поведение примечательно тем, что оно является автоматическим, и большинство людей просто не замечают этих движений. Когда стопа внезапно начинает подскакивать, это обычно является верным признаком дискомфорта. Такая реакция появляется у людей в ответ на вопрос, который им не нравится. Вы можете использовать этот невербальный сигнал тела с выгодой для себя и придумать вопросы, которые вызовут реакцию удара ноги. Или любое другое многозначительное изменение в невербальном поведении. И помогут определить, какие конкретно вопросы или темы оказываются для человека самыми трудными. Таким образом, можно вытянуть из людей факты, которые те пытаются скрыть даже тогда, когда они оказываются отвечать на вопросы.